Деревня Большие Упыри немногим отличалась от малых. Те же аккуратные небольшие избы, такая же одуряюще пахнущая сирень, над которой вьются пчелы и шмели. Те же босоногие дети, играющие в пыли у дороги и любопытными взглядами провожающие нашу телегу. «Приехали!» — сказал Миколка, натягивая вожжи. Кобылка покорно остановилась у дома с резными перильцами на крыльце. Я слезла с телеги, а аллея одним большим прыжком приземлилась рядом. Я машинально погладила ее по голове, и волчица возмущенно клацнула зубами в дюйме от моих пальцев. Я дернула руку и пробормотала. — Извини, забылась. Миколка, снимая банки с телеги, оглянулся на нас и сказал. — Я бы ни за что вас в дом не пустил. Жуть своим видом наводите. Я вздохнула, мысленно с ним соглашаясь. Дуэт из нас получился еще тот. Невысокая рыжая девчонка, закутанная в черный плащ, а при ней черный зверь, величиной стеленка, сверкающий желтыми глазами. Непонятно, кто из нас хозяин, а кто домашний любимец. На окошке дома качнулась занавеска, послышался звук отпираемой двери, и на крыльце появилась има, кутаясь в платок. «Миколка — Миколка? — удивилась она. Мамка послала гостинцев. за улыбался подросток. Я, опершись о телегу, разглядывала сестру тетки Матрены. У Фимы были такой голубизны глаза, что казалось, будто они прозрачные. Цвета спелой пшеницы волосы заплетены в косу и уложены венком на голове. — Красивая женщина! — тихо сказала я Алии. — Вполне могла и нормального мужика найти, а не змеюку. Миколка тем временем кивнул на нас и сказал, заглядывая в глаза тетке, «Мамка просила приютить на ночь». Фима еще плотнее закуталась в платок и покачала головой, мол, «не могу». Миколка оглянулся на нас и зачистил, «Мамка очень просила, ты ведь одна живешь, вечером повеселее будет, поболтаете. Фима с сомнений могли дело меня и мою собачку». Алия вывалила язык и несколько раз махнула хвостом туда-сюда. Фима вздрогнула, глядя на это проявление дружелюбия у огромной псины, и неуверенно кивнула. Миколка счастливо улыбнулся и приглашающе помахал рукой. Я отлепилась от телеги и подошла к крыльцу, пытаясь придать лицу как можно более глупое выражение. «Здравствуйте, тетенька!» Звонко поприветствовал я Фиму. Миколка с недоумением воззрился на мою поглупевшую физию, но вертевшийся на языке вопрос проглотил. Фима осмотрела меня с ног до головы, но ничего подозрительного не обнаружила. Ладно, Миколка, ты поезжай, поздно уже. Матери привет передавай. Я уж сама девочку в дом провожу, так уж и быть, переночует. Миколка, довольный, что ничего не сорвалось, забрался в телегу и отбыл в свояси. Подождав, пока телега скроется, Фима повернулась ко мне и произнесла то, чего я от нее и ждала. — Пойди-ка, поищи ночевку в другом месте. Я скуксилась и принялась кулить. — Ну, тетенька, ведь вы обещали! Я пообещала, чтобы племянника успокоить. Я порылась в складках плаща и вытащила архон, нечаянно уронила его в дорожную пыль, подняла подулу, сдувая мелкий сорт. Фима смотрела на мою возню и уходить в дом, пока не торопилась. «Тетенька, а если я вам какую-нибудь услугу окажу?» Спросила я, показывая архон. Фима задумалась. Пускать меня в дом на ночь ей не хотелось, но и упускать такой шанс заполучить нечесть должники она тоже не желала. Я долго ждать ответа была не настроена, поэтому шмыгнул носом и стала засовывать архон в карман со словами. — Ладно, тогда пойду к соседям, может, они и помогут. Я развернулась к Фиме спиной, будто собираясь уходить. Фима ухватила меня за плечо и прошептала. — Погоди, я согласна. Я вытащила архон и посмотрела на ровный красный свет луны в пасти змея. Договор заключен. Фима стала подниматься по крыльцу в избу. Я засеменела за ней, на ходу подвывая. — Тетенька, тетенька! А как же моя собачка? Фима остановилась, не донеся ногу до лесенки, и удивленно повернулась ко мне. А что с собачкой? Поспит на улице, я ее в дом не пущу. Я оглянулась по сторонам и проскулила. Она боится спать на улице. Фимка тупо посмотрела на огромное черное чудовище, именуемое собачкой, и рассмеялась. Ничего с твоей собачкой не сделается, никто ее не утащит. Она открыла дверь в сенки, продолжая хмыкать себе под нос. «Собака боится спать во дворе, это ж надо такое придумать!» Я подмигнула аллее и зашла следом за хозяйкой в дом. Просторные сени заканчивались еще одной лестницей, под которой находилась, как я поняла, туалет. Поднявшись по лестнице, мы прошли мимо летней кухни и веранды. Фима открыла еще одну дверь, теперь уже в избу. В просторной кухне находилась внушительная печь. Из кухни вели две двери, одна в горницу, а другая в опочивальню. Отметив особенности планировки, я вслед за Фимой прошла в горницу. «Спать будешь здесь», – она показала на диван у стены. «Я буду в опочивальне. Смотри, спать мне не мешай». «Тетенька, я как мышка, я не помешаю». Фима усмехнулась. На дворе уже начало темнеть. Я, сняв платье и оставшись в одной ночной рубашке, в кои-то веки мною надетой, легла на жесткий диван и укрылась своим плащом. Успела даже немного подремать, когда на дворе негромко тявкнули. Я раскрыла глаза и прислушалась. На кухне что-то зашумело, зашебуршилось. Я на цыпочках прокралась к двери и приложилась к ней ухом. На кухне слышался мужской босок и тихий шепот Фимы. Кажется, она шептала что-то о соколе ясном, да о друге сердечном. Я, не испытывая ни малейших угрызений совести, продолжала подслушивать. Услышав, что в ответ Фимке шепчет этот поганец, чуть не выдала себя незапланированным смешком. «Змей огненный» — это воплощение идеального мужчины, как в плане внешности, так и душевных качеств. Каждой женщине подход этого паршивца строго индивидуальный. Фимка, по-видимому, в детстве много сказок слушала и осталась под большим впечатлением от них. Вот и звал ее обольститель то лебедью белой, то голубкой си закрылой. Наконец, льстец заприметил мои сапоги и спросил у своей звездочки ясной, мы что за незваные негаданные гости к ней припожаловали. Фимка зашептала, из ее шепота я поняла только, что я совсем еще мала и к тому же дурочка. Поняв, что при упоминании архона змей напрягся, я нырнула на диван под плащ и постаралась придать лицу безмятежные выражения. Дверь чуть слышно скрипнула, змей, видимо, заглянул в горницу, но ничего угрожающего спящей глупой дурехи, который за одну ночевку разбрасывается обещаниями на архоне, не увидел. Я выдохнула и полежала еще, ожидая, когда глупки уединятся в спальне. Сначала Фима его угощала, а этот гад отказывался. Знала бы она, какую прорву еды он может проглотить, давно бы задумалась о рентабельности данного объекта. Затем, перемежая речь тихими подхихикиваниями, парочка удалилась в спальню. Я подождала еще минут десять и, нарочно громко шлепая босыми ногами, поплелась к двери их комнаты. Потопталась, а потом тихо поскреблась дверь и пропищала. «Тетенька, а, тетенька, где у вас туалет?» В спальне царила гробовая тишина. Потом послышался возмущенный шепот, и Фима, растрепанный и недовольный в ночной рубахе-платке, наброшенным на плечи, появилась передо мной. Я поставил ноги крестиком и состряпала вымученное выражение на лице. Фимка оглядела меня несчастную с головы до ног и повела к туалету, напоследок сказав, — Я тебя просила мне не мешать спать. Я часто закивала головой и юркнула за дверь нужника, повозилась там, пока не утихли шаги на лестнице, и выскочила во двор. Из самого темного угла двора ко мне бросился сгусток тени. — Прилетел. В спальне уединились. Я хихикнула. — Слышала бы ты, что они там бормочат. — Чем трубу забьем? Али подняла голову, осматривая крышу. Я последовала ее примеру. Я на летней кухне видела мешок с картошкой. Тащи его сюда. Я со всеми предосторожностями выволокла тяжелый мешок во двор. Али сунула в него морду, оценивая наши возможности в поднятии тяжестей, и вынесла решение. Высыпай половину, не хочу надорваться из-за какого-то змея. Мы высыпали половину картошки прямо на землю. Алия, оглянувшись по сторонам, перекинулась человека, и мы начали восхождение на крышу. Самое трудное было взобраться на козырек крыльца и затащить туда мешок с картошкой. Это требовало физических усилий, да еще и сделать все нужно было без шума. Наконец эта задача была выполнена, и до трубы Алия добралась без приключений. Пока Алия, стоя ногишом, держала над отверстием печной трубы мешок, примостив его на углу кладки, я вернулась в дом и, запнувшись за порог, пролетела вперед лбом через всю кухню и врезалась в стопку посуды. Раздался жуткий грохот, который прекрасно заглушил падение мешка с картошкой в трубу. На этот раз Фима вылетела из комнаты, как пробка из бутылки. «Что случилось?» — заорала она, нависая надо мной, как скала. Я, съежившись, сгребала черепки в кучу. — Тетенька! — проскулила я. — Я с порог запнулась, я все уберу. Фимка стала помогать, костеря меня на чем свет стоит. Змей не показывался, предпочитая оставаться в спальне. После того, как на кухне был наведен порядок, мы снова разбрелись по комнатам. Я дала влюбленным полчаса для восстановления нарушенного душевного равновесия, потом подошла к окну, отодвинула шторку и тихо постучала согнутым пальцем по стеклу. Алия подбежала к окну с той стороны, я ей кивнула. Волчица скрылась за углом дома, а я улеглась на диван. Минуты через две во дворе поднялся жуткий гвалт. Орали перепуганные куры, протяжно мычали коровы, даже свиньи визжали в унисон прочей живности. Фима ворвалась в горницу, зажгла лучину и с трудом меня растолкав, начала орать, что моя собака гоняет кур во дворе, выгнав их из курятника. Я охнула, округлив глаза, и, простанав привычной «тетенька», босиком выскочила во двор, успокаивать собаку. Обиженная аллея была мною привязана к крыльцу, и пока Фима загоняла в курятник кур, и закрывала их там, я проскользнула в дом и открыла дверь в спальню. Нащупывая руками стены, я двинулась вперед и в полной темноте наткнулась на чьё то голое тело, пискнула, хотела отдернуть руки, но была за них схвачена. Зажглась лучина, и я наконец-то увидела виновника нашей бессонной ночи. Наверное, Фимке нравились такие большие, светловолосые, усатые мужики, но явно не мой тип. Я посмотрела в сузившиеся глаза змея и сипло прошептала. «Дяденька, я тетеньке хочу платок вынести, а то на улице холодно». Змей молчал, видимо, прикидывал степень моей опасности для него. В раздумье даже попытался изменить свой облик, чтобы соответствовать моему идеалу мужчины. Во всяком случае, усы у него пропали. Рук моих он не отпускал, погрузившись в свои мысли». так что Фима застала нас в очень интересном положении. Он лежит на кровати, а я стою, согнувшись над ним, и держу руки у него на груди. Фимка, посмотрев на мой зад, уперла руки в боки и встала в проеме. Змей, заметив свою избранницу, отпустил мои руки и снова обзавелся усами. — Тетенька! — заголосила я, бросаясь к Фиме. — Я вам платок вынести хотела. Я потрясла упомянутой вещью. Потом наклонилась к закипающей Фиме и нарочито громко прошептал ей на ухо. — А у вашего дяденьки есть хвост. Змей сел в кровати, натягивая одеяло до подбородка. Я посмотрела на него и мысленно захихикала. Ну, чисто смущенная девица, а не мужик. — А еще у него опыта на ногах, он мне показывал. Закончила я свои откровения. Фима закипела, как котел на огне. Видимо, демонстрация копыт была расценена ею, как особо интимное действо. «Ничего я ей не показывал!» — взревел змей. «Да!» — плаксиво протянул я. «А откуда я тогда про это все знаю?» Фима запыхтела, как напуганный еж, и гордо удалилась на кухню. Я поскоками за ней. Женщина зачерпнула воды из бочки, Попила и зазарала на меня иди спать я подпрыгнула от неожиданности и шмыгнула в горницу закрыла дверь и довольно улыбаясь подошла к окну и помахала аллеи примерно сейчас змеи и заговаривал ласковыми речами ревнивую женщину наконец они затихли почти одновременно подошло время сольного выступления аллеи и тишину деревни разорвал надрывный вой Я захохотала в подушку, а волчица вкладывала все старание в берущее за душу завывание Сначала в спальне потрясенно внимали этому крику души. Потом затопали, заругались, призывая проклятие на мою и собачью головы. Я выскочила из комнаты и, всхлипывая, стала извиняться и объяснять, что я предупреждала. «Моя собачка боится спать во дворе». В конце концов Фима разрешила впустить собаку в дом. Алия, виляя хвостом, вбежала в горницу и чинно улеглась на диван. — Надеюсь, остаток ночи я проведу спокойно? — проворчала Фима. Я испуганно кивнула. Фима удалилась в спальню, а я повернулась к Алии. — Что дальше делать будем? — Не знаю. Подруга уже в привычном обличии закуталась в мой плащ. «Это ж ты у нас мастер, по всякого рода каверсом!» Я немножко подумала, на цыпочках прокралась на кухню и, выглянув из-за печки, посмотрела на дверь спальни. Али высунула из-за моего плеча свою стрепанную голову. «Свет не потушили», — сказала я и заглянула в бочку с водой. «Меньше половины». Тихо ступая, я дошла до двери, приложилась глазом к узкой щелке, удостоверилась, что пламя лучины попадает в поле зрения, долго примеривалась, приседая наклоняясь, стараясь не обращать внимания на жаркие шепотки в опочивании. Алия с огромным интересом со мной наблюдала. Наконец, надеясь, что не промахнусь, я подула в направлении лучины, помогая руками струи воздуха, не разлетевшись в стороны, достичь цели. Пламя, помянуясь магии, послушно перелетело с лучины на занавеску. Я отскочила от двери, увлекая за собой аллею, и метнулась в комнату. С минуту в любовном гнездышке царила тишина, но вскоре дом наполнился взвизгами. Я подскочила, выбежала на кухню и, поднатужившись, подняла бочку с водой, ворвалась в спальню и вылила воду на занавеску, окатив заодно кровать и сидевшего на ней разъяренного змея. — Тетенька! — затараторила я. — Я так испугалась, что горим! У меня дядька так сгорел, жутко как огня боюсь. Фима тупо внимала моим речам, стоя посреди опочивальни с ковшом воды в руках. Ее остекленевшие глаза с тоской смотрели на мокрое ложе и любимого мужчину, с которого стекали струйки воды, а усы горестно обвисли. Змея начала колотить дрожь. — Тетенька, у вас дяденька замерз, надо его чаем горячим напоить, — зашептала я. Только воды нет, я ее все вылила. Фима покосилась на меня, а потом, смирившись с судьбой, пославшей ей такие напасти этой ночью, молча взяла ведро и пошла к колодцу, забыв даже обуться. Алия отправилась за ней. Я на пальцах показала, сколько мне требуется минут. Как только дверь за ними закрылась, я с мерзопакостной улыбочкой повернулась к змею, который, брезгливо тряся ногами, выпутывался из мокрого одеяла. — Дяденька, я забыла вам сказать, — начала я тонким голосом, — вам звезды предсказывают на сегодня разочарование в личной жизни. Меня в школе архона гадать научили. Змей замер, а потом, в бешенстве вытаращив на меня глаза, прошипел. — Ах ты, рыжая зараза! Я радостно закивала, не дожидаясь продолжения фразы. Змей затряс еще сильнее, пытаясь держать свою ярость. Торопливо натянул рубаху, мокрые штаны, схватил со стола кафтан и бросился к печке. Я не препятствовала, наблюдая за вихрем сверкающих огненных брызг, в которые он превратился перед тем, как скрыться в зеве печи. Я просто закрыла заслонку и для верности приводилась к ней плечом. В дымоходе послышались шум и сдавленные проклятия. Я широко улыбнулась и привалилась к заслонке еще сильней. С той стороны что-то начало колотиться. Меня подбрасывал от ударов, но я стойко терпела минуты две. Затем отскочила в сторону и с удовольствием посмотрела, как змей весь сажа выкатывается обратно. «Ты забыл сказать «до свидания»?» Нагло напомнила я ему, на всякий случай отпрыгивая за стол. Змей изрыгнул очередное проклятие и бросился на меня. Некоторое время мы молча бегали вокруг стола. Он со зверским выражением на измазанном копотью лице, я с клоунской улыбкой. Услышав шум во дворе и понимая, что Фима вернется с секунды на секунду, я припечатала сластолюбца словами. «Всегда было интересно, как тебя любят женщины с таким смешным прыщиком?» Я издевательски показала мизинец. Змея остолбенел, а потом вдруг начал пухнуть прямо на глазах. Я с некоторым испугом попятилась к двери, которая открылась, пропуская волчицу и Фиму с ведром воды. Женщина с тихим ужасом наблюдала за преображением своего любимого. Огромная горбатая спина, большие лапы с когтями и перепонками между ними, шарообразная голова разъявила зубастую пасть, и из нее вырвался яростный рев. «Фима, похоже, он не хочет чая», — сказала я. «Он хочет нашей крови, причем сию минуту». Завизжав, я бросилась в стенки. Змей, мотнув головой, попробовал прорваться туда же, но застрял в проеме, не рассчитав своих нынешних габаритов. Его хвост в гневе бил по стенам, разнеся в щепки стол и стулья и добив посуду, на которую в самом начале покушалась я. Фима плакала, ее тошнило. Аллея подсовывал ей таз, всякий раз, как женщина судорожно сжималась. Я сидела на полу напротив змея и ждала, когда он успокоится и примет внешность посимпатичнее. Змей прожигал меня глазами и пытался добраться, пусть даже с дверными косяками на спине. «Ну, чё ты нервничаешь?» — уговаривала его я. «Найдёшь другую вдовушку, снова заживёшь припеваючи». Фима при этих словах икнула и уткнулась в таз. «А про размеры не бери в голову!» Змей щелкнул хвостом по стене. «Я обум сказала, ну сам подумай, где я могла его у тебя увидеть?» «Ты зачем его уговариваешь?» Прошептала Алия мне на ухо. «Чтобы у бедной скотинки из-за меня не развился комплекс неполноценности. При его работе это очень важно!» Со смехом ответила я. Змей моргнул желтыми глазами и даже вздохнул, видимо, успокаиваясь. Примерно минут через десять его окутало золотистое сияние, и он опять превратился в огненный вихрь. Вихрь прошелся по кухне и ввинтился в печь. «Там картошка!» – запоздало вскрикнула я. Из домохода снова послышались ругательства. Мы дружно втянули головы в плечи, затем что-то зашумело, и наступила тишина – прерываемое только Фимке намыканием. — Вот это мужик! — гордо возвестила Алия. — Головой мешок картошки выбить из трубы — это тоже уметь надо. Остаток ночи мы прибирались. Фимка была в ужасе от того, что стало с ее домом. А змеи мы старались не говорить. У бедной молодухи начинались желудочные спазмы.